Глава 5 Сабля в помощь золоту. При конвенте биржевые дельцы и финансисты, как говорят в народе, растерялись. Запустив тяжелую машину революции, они оказались не способны остановить ее. Гильотина, которую они воздвигли для других, чуть не отрезала голову им самим. Когда опасность миновала, они вновь появились в коридорах власти – Причем твердо решили покончить с чернью, которая их так напугала. При директории финансисты берут реванш. Они занимают ключевые посты и присваивают себе функции и мандаты. Званию депутата, пишет Барас, которые до тех пор считали почетным, больше не стремились с теми чувствами, которые привели к первым собраниям. Звания депутата домогались теперь как выгодного положения, чтобы скорее сколотить состояние, нежели покрыть себя славой. По мере того, как слабели моральные идеи революции, они уступали место материальным идеям. Уже говорили, что век был положительным. Примечание. Поль Франсуа Барас, 1755-1829, политический деятель французской революции – Ловкий и беспринципный политик, циник, истяжатель, единственный член директории, входивший во все ее составы. Конец примечания. Извлекая выгоду из своего членства, в парламентских или окружных собраниях финансисты и дельцы присвоили рынки государственных поставок, добились изменения в свою пользу законов и указов, составили Совет 500 отменить закон 17-го жерминаля 2 -го года, мешавшей их деятельности. Войны директории позволили финансистам, ставшим хозяевами государства, извлечь пользу из завоеваний наших генералов. Последние подлинные сборщики налогов правительство республики буквально требовали выкуп у оккупированных городов и провинций, отбирали у побежденных драгоценности посуду и произведения искусства и отправляли награбленное в Париж. Непоследним по рвению среди таких генералов-зборщиков был будущий император Наполеон. В то время как взяточники и коррупционеры делили в Париже добычу завоеваний, людям, защищавшим Родину на полях сражений, часто не хватало самого необходимого. Одного из самых алчных поставщиков армии звали Уврар. Этот человек, хваставшийся хорошими манерами, был не только изворотливым финансистом, но и непорядочным коммерсантом. Он отправлял в войска обувь с подошвами из картона, форму из скверной ткани, испорченное продовольствие и фураж, и боеприпасы, которые, по свидетельству солдат, сеяли больше жертв в их собственных рядах, чем в рядах противника. Если какой-нибудь генерал протестовал, его жалования урезали наполовину. Также редки были официально сформулированные обвинения. Недовольство армии гнилью директории должно было вскоре облегчить Бонапарту задачу выгнать все это веселое сборище широкими взмахами сабли. В 1799 году директории не хватало денег. Уврар не хотел больше снабжать в кредит даже товарами скверного качества. Он опасался, что ему так и не возместят их стоимость, настолько упало доверие к государству. Видя это, правительство объявило о необходимых мерах против спекулянтов. Финансисты испугались и поняли, что следует немедля сменить правительство. Они искали саблю. Банкир Перрего вспомнил, что однажды в Андемьере 2004 года один молодой генерал очень хорошо защитил республику. То, что он мог сделать в ее пользу, он мог сделать и против нее. Этот генерал как раз был начальником его зятя Мормона. К нему отправили посланца в Египет, где он воевал с турками. Именно так некто Бурбаки сообщил Бонапарту, что два миллиона, полученные в предвидение государственного переворота, находятся в его распоряжении. Бросив в Египте Клебера и своих солдат, победитель сражения при пирамидах поспешил в Париж, где его с нетерпением ждали банкиры Лекутель, Де Кантелео и Перрего. Совет 500 поспешил избрать своим председателем Люсьена Бонапарта. С Флориаля апрель 1799 года Лекутель сам возглавлял администрацию департамента Сены. Было куплено соучастие Лемерсье, председателя Совета старейшин, генерал Мармон, зять Перрего и адъютант Бонапарта привлек к заговору генерала джб командующего гвардией директории. жб задержал в Люксембургском дворце двух членов директории, за безопасность которых обязался отвечать. Назначенный командующим войсками Парижа, Бонапарт увез две парламентские ассамблеи в замок Сен-Клу и под предлогом спасения республики задушил ее. 19 Брюмера 11 ноября 1799 года Бонапарт стал первым консулом. Государственный переворот сделал его хозяином положения. Взрыв радости, приветствовавший захват им власти, показывал, что это предприятие было не без перспектив. Признательный тем, кто помог ему удовлетворить свои амбиции, первый консул через несколько недель отправил своих кредиторов заседать в Сенате. Более того, он предоставил им банк, Французский банк 10 января 1800 года, пишет Франсис де Лези, сопровождаемый женевским банкиром Малле-старшим, Перье, Греноблем, Ликутелем Кантилео, другом Сайесом перре Бордо и нотариусом Мотором, он Перего, представил министру финансов статуты нового финансового общества под названием Французский банк он должен был стать резервным банком осуществляющим дисконт ценных бумаг скрепленных тремя подписями максимальный срок платежа которых составлял бы три месяца его единственной привилегией стало бы получение на текущий счет средств государственной казны тем не менее банк оставался частным под руководством управляющих избираемых двумястами крупнейшими акционерами которые сами назначили себе председателя. Первый консул согласился. 18 января 1800 года он сам возглавил первый список подписчиков вместе со своим братом Жозефом, зятем Мюратом, падчерицей Гортензии Богорне и адъютантами Дюроком, Бурьеном, Кларком и другими. В остальном основатели не имели ни денег, ни контор, ни персонала, ни клиентуры. Из 300 тысяч акций по одной тысяче франков они смогли подписаться лишь на 7400. Поддерживавшая эту операцию группа не смогла заинтересовать всех финансистов. Первый консул не любил терпеть поражения Он приказал арестовать самого могущественного финансиста Уврара, который, к тому же, держался в стороне от заговора 19 Брюмера и относился к нему с презрением. Другие поняли, 16-го... Февраля 1800 года банкир Рекамье и его друзья, выговорив себе девять мест в правлении, уступили Пирего кассу текущих счетов вместе с ее организацией, ее положением в обществе и даже ее билетами, на которых стали просто печатать два авторитетных слова «Французский банк». Спустя месяц банк получил поручительство генеральных сборщиков, а в 1800 году третьем году после определенной стабилизации Франка, Жерминаль 11 -го года, монополию на выпуск билетов. Таким образом, через сто дней после государственного переворота первый консул, выгнавший Лакеев, разделил власть с их хозяевами. Можно ли, однако, сказать, что он был их марионеткой? Это значило бы плохо знать человека. Будучи генералом, Первым консулом или императором Наполеон не прекращал демонстрировать глубокое недоверие к финансистам. Это недоверие, между прочим, было оправданным. Неоднократно Наполеону приходилось признать себя обманутым финансистами, в то время как он считал себя самым хитроумным. Операции, в которые его втянул Уврар в 1804-15 годах, представляют собой поразительный пример этого. Более того, в целом он считал их, финансистов, слишком космополитами и англофилами, в чем, между прочим, не ошибался. Действительно, знаменитый международный синдикат, с которым он имел так много дел и который состоял из Бойда, имевшего дом в Англии и во Франции, Хоупа и Лабушера, обосновавшихся в Амстердаме, Периша из Гамбурга, Беринга из Лондона, Бэтмена из Франкфурта и, наконец, Ротшильдов, которые накинули свою сеть на всю Европу, наладил исключительно хорошее взаимопонимание с Лондоном. Между тем, несмотря на недоверие, Наполеон стремился по каждому важному вопросу узнать мнение своих банкиров и никогда не отправлялся в компанию, не проконсультировавшись с ними». Таким образом, не следует повторять вслед за некоторыми историками, будто Наполеон в конце концов пал, потому что не учел огромной роли, которую уже играли в ту эпоху большие финансы. Историки, занимающиеся экономическими и финансовыми вопросами XIX века, считают, что наполеоновские войны были важным источником прибыли для банкиров. До фен уверяет, что именно континентальная блокада внесла в это наибольший вклад. Любопытный парадокс. Официальное закрытие рынков открыло новые горизонты перед финансистами-космополитами. Торговцы, стесненные из-за блокады в своих сделках, прибегали к их услугам для денежных переводов, часто платя весьма большие комиссионные. Международные банкиры, пишет историк, даже не брали на себя труд скрывать от своих правительств отношения, которые они поддерживали с врагом. В лучшем случае они заверяли правительство – что от этих отношений враг не получает никакой выгоды. Напротив. Иногда, впрочем, это было верно, но чаще банкиры обогащались в ущерб стране, которой, как уверяли, они служили. Именно в природе самой блокады следует искать объяснение данного положения вещей. Что касается позиции Англии, она заключалась вовсе не в том, чтобы не дать никакому товару проникнуть во вражеские порты и попытаться тем самым уморить противника голодом, Напротив, Англия не видела никакого неудобства в том, чтобы продавать Наполеону через посредничество нейтральных стран все, в чем тот нуждался. В руке Англии блокада была оружием, выкованным для обогащения того, кто его держал, а вовсе не для поражения того, против которого блокада была явно направлена. В такой степени и так хорошо... Вовсе не вредя Англии, блокада способствовала осуществлению ее замыслов. «Ваша блокада совершенно не блокирует», — бросил Дивернуа в адрес Наполеона. «Бессмысленно, ваша блокада. Старание впрок не пойдет. Всех тех, кого морите гладом, обжорство в могилу сведет». Британский историк Макнейр Уилсон, специалист по французской революции и империи, Категорически обвиняет международные финансы с центром в Лондоне в том, что они спровоцировали падение Наполеона. Он, Наполеон, пытался, пишет он, заставить банкиров Сити заключить с ним мир, принудив их платить золотом за необходимое Англии русское зерно. Это была континентальная блокада, и он был недалек от успеха. Если блокада, введенная по всей Европе к 1810 году, не произвела того результата, на который рассчитывали, разорение Англии, то это потому, что Наполеон не решился уничтожить большой международный банк, который содержал в его империи агентов, преданно обслуживавших британские интересы. Орел отправился на святую Елену искупать ошибку, состоявшую в том, что он позволил Грифу разорить свое гнездо.